Глава 31. Аглая проснулась от ощущения чьего-то пристального взгляда. Распахнув, глаза заморгала, пытаясь сфокусироваться, но тут же зажмурилась. Рядом сидели княжичи. Ей бы отвернуться, но Аглая не шелохнулась. В руке Яра был мешочек с травами. Взгляд Еромира горел решимостью, и как-то все стало очень понятно. Аглая тихонько кашлянула и натянула покрывало к самому подбородку. — Я не готова. пробормотала уже понимая, что ее аргументы не слишком весом. Братья одинаково криво ухмыльнулись, и Мирояр протянул ей травы. — Забирай, коли так хочется. — Что? — Все равно он тебе без надобности. Поддержал брата Еромир. Назад пойдем вдвое быстрее, чем сюда добирались. Время поджимает. И братья принялись одеваться. А она сидела, как клуша, и беспомощно наблюдала. Засновавшими туда-сюда мужчинами. То есть как это? Братья не станут требовать от нее детей вот прямо сейчас? Серьезно? Ох, боги! Аглая не могла поверить. Это же это больше, чем признание в любви. Чтобы княжичи и дали ей право выбирать, она точно спит. А рядом плюхнулась ее одежда, вычищенная и залатанная. «Одевайся!» — велели княжичи. И Аглая исполнила. Двигалась, как робот. Каждую секунду ждала подвоха, но оборотни не дернулись, даже когда она залпом выпила противозачаточный отвар. Поглядели только непонятным взглядом, и от этого Аглая почувствовала себя настоящей предательницей. Обещала ведь. В ноги готова была падать, а выходит, что ее за бесплатно клади стаскали. В молчании они двинулись в сторону от капища. Как и обещали братья, за ним оказалась речка, вернее ручеек, который уже через полверсты Превращался в бурный и достаточно широкий поток. Убрать не быстро, сумели организовать узковатый, но крепкий плод. Ну а потом дело техники, как говорится, и нет. Аглая не боялась ни бурных порогов, ни крутых поворотов. Когда постоянно рискуешь головой, чувство самосохранения как-то притупляется. Гораздо больше ее волновала неисполненная клятва. И судьба мамы, конечно. Тревога за нее нарастала с каждым днем все сильнее гнала вперёд не хуже кнута, заставляла идти без отдыха. На привалах Аглая просто падала и засыпала. Стыдно? Да. Ей бы хоть отблагодарить княжичей вкусной пищей или собой, но от неё ничего не требовали. Наоборот, как и прежде, княжичи её утешали и подбадривали. А лучше бы ругались. Может, Аглая не чувствовала бы себя настолько эгоисткой. Но поговорить открытый язык не поворачивался. Да и о чем? Сказать, что передумала? Что не уверена? Что хочет гарантий, то есть любви и признания единственной? Но разве может она требовать этого от княжичей? Братья росли совсем в другом обществе. Пока Аглая терзалась между долгом и страхом, их непростое путешествие подошло к концу. В полдень пятого дня навстречу их маленькой команде высыпал отряд воинов. Лошади летели вперед, вздымая тучи пыли. Но массивную фигуру Кожемяки Аглая узнала практически сразу. Чего не ждала, так это удушающих объятий, когда его доторопливо спрыгнул с лошади и пробирающего до нутра. «Дочка, ты вернулась!» Услышав это, Аглая не поверила своим ушам. Может, она все-таки спит? Ей мерещится эта кольчуга под щекой. Сгрудившиеся кругом воина и помрачневшие братья. Да и вообще не была она на капище. Не бегала от мавок, не гонялась за лесавками, но Кожемяка с огромной нежностью огладил ее по голове, совсем как однажды это делал отец. И Аглая решилась. «Спаси маму», — произнесла то, что так долго тревожило сердце. Воевода отшатнулся, глянул на нее растерянно, почти безумно, а Аглая вдруг удивилась, как это она раньше в нем отца не признала, глаза точь-в-точь. И лицо, похоже, даже очень с ума сойти. Уже сошла. Аглая медленно осмотрела тусклую степь, черные обломки скал и снова выводу ее отца, настоящего. Маму у разбойников вытащила из поясного кошеля завязанный узелками шнурочек. Вот, это ее отец ухватил протянутую ленточку, повертел в мозолистых пальцах. Дочка ногла и упрямо мотнула головой. — Я знаю, что это ее. Чувствую. Надо помочь, слышишь? Мои. Запнулась. — Хозяева. Княжичи. Они обещали. Кожемякаш с лица переменился. — Никакие они тебе не хозяева. Зарычал не хуже зверя и снова прижал к груди. Тут уже и убрать не не стерпели. Руки убрал от нашей женщины и шагнули вперед, намереваясь отнять законную добычу но Аглая легко выскользнула из родных, и когда только успела привыкнуть, объятий и встала между разозлённых мужчин. «Я хочу, чтобы за мамой был послан отряд!» — прикрикнула, теряя терпение. «Сейчас же!» Но топнуть не получилось. Голову вдруг повело, и Аглая чуть не села там, где стояла. Что-то худо ей, как будто все кости вынули, но грохнуться в пыль ей не дала жёсткая хватка и мужчины вновь разразились бранью. «Огонек! Дочка! Руки убрал! Сам убери!» «Гррр! Ужас!» Аглая потрясла головой, сились собраться с мыслями. «Хочу в терем!» — произнесла почти по слогам. Ее желание исполнилось очень быстро. Княжичи и отец втроем подвели ее к лошади, помогли сесть удобнее, меховыми накидками укутали. Даже говорили что-то, но Аглая уже мало соображала. Ей бы полежать. Но приходилось терпеть скачку. Рядом то и дело мелькали черные шерстяные спины. Братья мчались рядом, в зверином обличье. Но как бы не торопился их отряд, а град показался только в сумерках. Или это у нее перед глазами темно? Ох — Ох-ох, что ж это деется, Совсем уморили девку. Раздался вдруг знакомый голос. «Ягарь! Как же Аглая была рада её видеть!» Старушка бесцеремонно растолкала воинов и цапнула Аглаю за руку. «Пойдём, милая, пойдём! Банька растоплена, зелья изготовлены. Промну тебе косточки, как заново родишься!» «Дочь уйдёт в мой дом!» — запротестовал Кожемяка. Братья моментально ощерились. «Пасть захлопни, пустобрех! Попробуй заткни!» «Хватит!» — крикнула Аглая. На этом ее силы закончились. Если бы не Ягарь, расквасила бы носа каменные плиты крыльца. Но старушка успела перехватить ее под локоток. А в следующее мгновение и мужчины подоспели. Потянули обессиленную Аглаю в разные стороны и опять начали ругаться. Кому первому помощь оказать? — Да что ж вы творите, ироды! — взвыла Ягарь. И, кажется, принялась раздавать тумаки. Или нет? Перед глазами плыла а воздух стал горьким, как будто его пропитал яд змея. Аглая дала усадить себя на лавку, покорно выпила принесённого отвара и уже собралась была отключиться, но у Ягарь не забалуешь. Причитая пуще прежнего, бабушка-колобок заставила взять лядящую девицу на руки и нести её в купальне. Братья охотно исполнили, но стоило им сунуться за порог, Ягарь выпроводил их без всякой жалости. Отцу тоже досталось. Он, конечно, пытался спорить, но куда, воеводя против включивший режим на сетке Ягарь, отослала и его. Как только в комнатке воцарилась тишина, Ягарь поволокла ее к другой двери, которая вела в парные. Там поджидал гость. «Кащец?» — ахнула Агния. «Он зачем тут?» Вряд ли ее мыть собрался, с посохом наперевес. А Волхов чуть склонил седую голову, поглядел как иголкой под сердце ткнул. «Руки дай!» — велел сухо. Аглая повиновалась. Кощать перехватил за ладони, повернул в одну сторону, потом в другую и отпустил. «Нет в тебе силы!» — подытожил очевидное. Пустая ушла, пустая пришла. Пф, мог бы и не тащиться сюда со своими экспертизами, но мужчина не торопился уходить. Сидел на лавке, смотрел на нее так. Тяжело, что ли? Недобро, но ну, прямо как надо допросе, честное слово. А ведь такого не должно быть. Снова подол голос и, не дожидаясь вопроса, пояснил. Не силу, так ребенка в очлеве должна была принести. Аглая стыдливо понурила голову. Должна, повторила Эхом, но... А кащец, как стукнет кулаком по столу. Цц! И она заткнулась. Слишком необычно сверкнули его глаза, как зорница, далёкая, но страшная. И суховатая фигура будто раздалась в плечах, стала шире и мощнее. Кащец медленно поднялся и ухватил её за плечо. — Довольно помышлять только о себе веда, а этого и женское семя в твоём чреве не родится. — Это он о яйцеклетке, что ли? А если не будет ребёнка, то, может, статься, сгинет рот князя. И худые пальцы волхва впились в кожу так, что больно стало. От ужаса у Аглая голос пропал. «Как сгинет? Почему?» Кащац насупил лохматые брови. «А потому. уйдут братья змеи бить. Но кто знает, вернутся ли. Не раз такое бывало. Защитники земли нашей сварогу душу отдавали или от тяжких ран становились калеками». «Нет, они... Они смертные, Агнея. И наследников у них нет. Помни об этом». Кащац отпустил ее плечо. И, сунув руку в холшевую сумку на поясе, вытащил махонький пузырёк. Внутри него плескалась тёмная жидкость. — Это зелье особое, — повертел бутылочку в пальцах. — Выпьешь, и твоё чрево примет всеми того, кого любишь больше. Аглая вцепилась в подол платья. Кого больше любит? Но она не знала, не могла выбрать. — Берёшь? — потряс склянкой кощец. — Или выкинуть? — Нет. Аглая чуть не выдрала пузырёк из старческих пальцев и скорее спрятала в поясной кошель. Её зелье никому не отдаст. Кощец схмыкнул и, больше не сказав ни слова, ушёл. А в купальнях тут же появилась Ягарь и принялась доставать из стоящей в лавок корзины склянки. «Грубиян какой!» — жаловалась мимоходом. Приполз из своего капища змей, взбаламутил вестерем, князя растревожил, к тебе вот наведался. «Чего хотел-то?» Аглая открыла был рот, чтобы объяснить, но тут же захлопнула. «Пусть это будет тайной, а не то весь навестерем разнесет». Впрочем, старушке не нужны были собеседники. Не дождавшись толкового ответа, она принялась сплетничать. Рассказала, что пока их не было, змей два поселения разорил до да десяток обозов. Совет ужасно злился. Опять убытки. А еще послы из-за моря приехали. Вроде как торговать хотят, но Игорь точно знала. Хитрецы намерены сунуть братьям портрет очередной персиянской царевны. У ихнего царя, значит, девок народилось аж три дюжины, вещала подоглая на ревнивое пыхтение. А то падение одна, супружница целых семь. Вот он дочерей пристраивает. Да наши их не берут, уж больно чернющие, прям как девки, что тебя донимали. Егорь перепрыгнула на обсуждение судьбы черуши и смеяны которые отрабатывали наказание в угольных ямах. Самая дрянная работа. Тяжело, грязно, мужики кругом неотёсанные. Совсем не то, что в тереме. А нечего было дурить. Но князь Милостев работу назначил лишь на одну весну. Примечание автора. Год. А потом, ежели дуры живы останутся, то пусть идут на все четыре стороны. Вот какой хороший князь. Только слаб очень. — грустно подытожила Ягарь, охатывая Аглаю горячей водой. — Ты бы, красавица, носом бы не вертела. Пей зелье, кощица, не бойся. Аглая похолодела. -что — Что? И громко закашлялась. Егарь без предупреждения опрокинула ей на голову шайку ледяной воды. — Ась? — переспросила бабка, зачерпывая из ведра. — Чё это ты, красавица, бормочешь? Князь, говорю, слаб. Приглядывать за ним надо на». И снова плеснула водой. Аглая вытерла лицо и проглядела в сторону ширмы, за которой лежало ее платье. «Значит, надо пить без страха». Легко сказать. Аглая только и делала, что боялась. За родителей, за будущее ее ребенка. Особенно, если будет девочка. И за княжичей тоже. Неподъемным грузом легли на сердце слова волхва. Кащец прав во всем. А она? Она просто бестолковая попаданка, у которой ни способности, ни храбрости. В горницу Аглая возвращалась, разбитая морально и физически. Она не хотела ничего решать, но должна была.